«Любить себя значит уважать Бога». Просыпаешься утром, ничего не помнишь, ничего не снилось. Кто я? Просто идёшь и делаешь то, что должно, без всякой привязки к личности. Безмятежность, гармония, спокойствие. Потом, да, вся предыстория наваливается, тяжёлый крест, судьба и жизнь. И ты вспоминаешь, что у тебя огромный срок в аду. Мы все заняты тем, что пытаемся вылечить Или прокачать эту самую дурную личность Но не проще ли оставить всё за бортом? Просто проснуться и ничего, и никого Просто душа и наблюдение за происходящим И вот эту чистоту невозможно не любить Как безмятежный отшельник на базарной площади Все что-то хотят, все куда-то бегут А ты просто рад, что ты не гад. Смирение сегодня не подвластно мне, Я лишь мечтаю в тишине найти спокойную струну. Я взрывом гнева всюду вижу повод И поучать, и нравственностью бить, Когда бы мне навстречу Бог-учитель.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 Как вместе жить смирению и силе, Как не взорвать хорошее в плохом, Как услужить врагам, слугам народа, И как не жить, когда живут кругом. Как чучело в огороде, Как памятник, забытый в костроме, Как стих про нас, придуманный не нами, Мы живем и мы желаем, Мы любим и ненавидим, потом всё перечёркиваем и снова любим и ненавидим, но уже других. А если сосредоточиться на том, чтобы любить себя, себя истинного, себя того самого, что с утра не в зуб ногой, любить истину в себе, значит найти душу, любить душу свою, значит любить Бога в себе, любить себя, значит уважать Бога. Результат волшебства зависит от того, что в башне есть сегодня у тебя. И если ты решил, что можешь, и если палочкой взмахнул, то будь готовым растреножить золотогривую судьбу. Мы не те, кто мы есть, мы не те, за кого мы себя принимали. Мы дети, мы маленькие дети, заблудившиеся в тёмном лесу, Мы бежим на огоньки и не замечаем солнца. Когда мы были малыми детьми, И быт вокруг нас радовал лишь счастьем, Хотя в нем не было и малой доли того, что есть сейчас. Ну почему же мы несчастны, Боже? Как больше будет у детей и внуков, Как не поможет быт им счастье испытать. Ну как хотелось бы мне все сначала, Но лишь с прожитым опытом. начать Найти себя, понять себя. Понять себя значит понять всё, понять и принять, без осуждения, без рекомендаций, просто принять мир таким, какой он есть. Раскапывая себя, понимаешь, что всю свою бессознательную жизнь занимался тем, что закапывал себя, себя истинного, своего ребёнка, своего ангела, своего Бога. Наблюдаю за течением и слежу за настроением. Голод нужен, чтоб еда приходила вовремя. ФСБ следит, чтоб ноги не сбежали без подмоги. И дурная голова нас опять не завела. Совесть и интеллигентность сдохли, но идёт инертность. Сила мысли и безумства вечно думают про чувства. «Я хочу, чтоб у меня было всё, как у тебя». «Бог мой солнце-небосвод, дай мне силы в мой компот». Мы придумали себя, теперь решили усовершенствовать себя придуманного. Ну а что, если всё это неверно? Что, если это не нужно? Невозможно полюбить то, что не нравится и ни к чему, и к чему не лежит душа изначально. А если ты не любишь себя, зачем тогда всё это? Сижу я в кресле страшно скрипучем, намеки Бога или просто случаи и мысли внезапно жгучие, словно черти невезучие. Я, стол, луна во мне и солнце, и впечатление саконца, что где-то рядом мысль до да ужаса как нужная, и в ней ответ на все вопросы, людей безудержных опросы. Там смысл жизни человека. Так я узнал, что меня нету. Но нет только осла, вечно бегущего за морковкой, но ты, как истинно рождённая, ты есть, ты существуешь. Люби себя. Спасибо вам, мамуля и папуля, что вышла я такая красотуля. Анекдот. Господи, а секс без любви – это грех? Да что вы все привязались к этому сексу? Всё без любви – это грех.